Глава 44. И снова дни потянулись своим чередом. Еще один обоз отправился в город и, наконец, привезли для папеньки кресло на колесах. В первый день Несса с Дариной без устали катали его на этом кресле. Сначала по первому этажу, куда Натана спустили на руках под присмотром лекаря, а позже и вокруг дома. Девушкам пришлось забросить все свои дела, развлекая барона. Он очень удивлялся произошедшим в усадьбе переменам и сильному упадку вокруг. Мы хоть и навели относительный порядок, но обшарпанных, обветшалых построек не скроешь. Наведовался в гости Александра. С его помощью я разобралась в работе местного водопровода. Оказалось, механизм работает от магических накопителей. От таких же накопителей здесь работает освещение, о котором я даже не подумала, привыкнув к свечам. Магические накопители стоили очень больших денег. «Настолько больших, что в этом году мы с удовольствием будем париться в баньке и ложиться спать пораньше, экономя свечи». Начался самый пик сбора стахиса, и я моталась между полями и складом, поэтому не могла в этот раз уделить барону Березину много времени. Александра тактично откланялся, обещая еще приехать в самое ближайшее время. Я была ему очень благодарна за это понимание и тактичность потому что у меня просто не было ни сил, ни времени вести себя, как подобает благородной барышне. Надев мужскую одежду, я вместе с Касьяном, Радимиром и Белославом следила за тем, как разноцветные колоски стахиса раскладывают для просушки. При этом все колоски нужно было разобрать по цвету и сложить в отдельные мешки. Работа нудная и кропотливая. Обещала премию всем, кто отличится в этой нелегкой работе. На поля потянулись жители соседних деревень, Все, кто был свободен от своей основной работы. Получить премию хотелось всем. В один из таких дней, когда я сидела в своей приемной на первом этаже и тщательно заносила в амбарную книгу все отправленные сегодня на склад мешки, в дверь просунулась голова Нессы. «Госпожа Каталина, там гость!» Я устало потерла пальцами виски. И кого это там принесло к самому ужину? Неужели Александра приехал? От одного воспоминания имени молодого человека По губам скользнула легкая улыбка. «Хорошо, Несса, веди его сюда, я как раз заканчиваю». Быстро занесла в нужные графы последние цифры, захлопнула амбарную книгу и встала из-за стола, с улыбкой выходя навстречу гостю. Дверь отворилась, и в комнату вошел мужчина. По мере того, как я внимательно осматривала его с головы до ног, моя улыбка медленно угасала. «Это не Александра». Вошедший был намного старше. «Высокий» такой, что мне пришлось слегка запрокинуть голову. Широкие плечи плавно переходят в узкую талию и крепкие ноги, обтянутые узкими дорожными брюками, в высоких кожаных сапогах. Короткие темные волосы, широкие скулы и квадратный подбородок. О таком принято говорить «волевой». Породистое лицо. Сразу видно «аристократ». Темные, словно бездонные глаза, также внимательно изучали меня. А на резко очерченных губах Змеилась снисходительная улыбка. Мои губы почему-то в раз пересохли, потому что от мужчины веяло, нет, просто несло, опасностью и грубой животной силой. Все рассмотрела малышка. Его усмешка стала только шире. «Да как он смеет? Кто он вообще такой и что здесь делает?» Я медленно развернулась, не спеша, стараясь не сбиться с шага, подошла к столу. Села в кресло, положив руки на столешницу. «Кто вы такой? И почему позволяете себе разговаривать со мной в таком тоне?» Отчеканила, стараясь держать себя в руках и не давать вдруг встрепенувшейся магии выйти наружу. Но самой казалось, что слова падали между нами звенящими льдинками. Мужчина насмешливо вздернул бровь. «Граф Дмитрий Светлов, королевский дознаватель». Он чуть шевельнул головой, и этот жест в его исполнении, видимо, должен был означать приветственный поклон. «Королевский дознаватель». Мое сердце ухнуло вниз, да там и осталось. Сцепила руки в замок, чтобы не было видно, как дрожат мои пальцы. «Баронесса Каталина Снежная». Я тоже обозначила головой едва заметный поклон. Он, конечно, граф и выше меня по положению, но это не повод так обращаться со мной. Улыбка исчезла с лица графа. Похоже, он слегка удивлен. «Госпожа баронесса, прошу простить, я принял вас за одну из горничных. Вот даже не знаю, что обиднее, что он принял меня за горничную или то, что он признался в этом. Мог ведь смолчать. Но зато страх отступил. На смену ему пришло природное упрямство и гордость. Вскинув подбородок, холодно поинтересовалась. Что привело вас в наши края, господин граф?» Мужчина шагнул к столу, отодвинул ближайший стул, ведь я так и не предложила ему присесть. Усевшись с комфортом, он вытянул свои длинные ноги. Скользнув по ним взглядом, быстро отвела глаза. Уж больно рельеф на брюке обтягивали крепкие мужские бедра. «О, у меня накопился целый список вопросов, адресованных барону Снежному. Так где же ваш отец?» «Я хотел бы побеседовать с ним лично». Папенька сильно занемог, и все дела в поместье за него решаю я. «Как давно?» «Что?» Я не поняла вопроса. «Как давно занимок папенька?» «Как давно вы ведете дела за него?» «Три месяца». «Что ж, это меняет все дело». Он как-то подобрался, словно хищник, перед прыжком на беззащитную жертву. И сейчас в виде этой жертвы выступала я. Из сумки, висевшей у него на поясе, Граф достал небольшую папку и небрежно бросил на стол. Открыв ее, взял в руки верхний листок, пробежался глазами по строчкам и затем, подняв голову, глянул прямо на меня. «Итак вы, баронесса Каталина Снежная, 18 лет от роду, дочь Натана и Амелии Снежных». «Да, это так», — я кивнула головой. «Вы были отданы на воспитание в монастырь Святой Виргинии, где прожили 7 лет». Все верно». Отбросив листок, он поставил локти на стол, сцепил руки в замок, опёршись на них подбородком, еще раз осматривая меня. «Тогда как вы можете объяснить мне те несколько жалоб, что дошли до моего ведомства? В результате мне пришлось все бросить и выехать из столицы в вашу... Э, в такую даль». «И какая зараза успела наклепать жалобу, да еще несколько?» пронеслось у меня в голове. Руки графа взметнулись над столом, словно черные крылья. Длинные пальцы выхватили из папки очередной листок. Настоятельница святой Виргинии пишет жалобу, что девицу Снежную насильно увезли из монастыря, чтобы выдать замуж. При этом настоятельница подчеркивает, что девица очень набожна и не желает покидать святые стены. Это так. Он вновь уставился на меня. Я никогда не собиралась посвятить себя жизни в монастыре. «Все дело в моем наследстве, которое отошло бы святым сестрам, останься я там». Листок отправился назад папку, а на его месте появился другой. «Ваш жених, барон Мерзякин, жалуется, что его невеста подхватила все в том же монастыре какую-то смертельно страшную болезнь, и вы теперь при смерти, что очень мешает его желанию поскорее сочетаться с вами с законными узами брака, просит разобраться и наказать монастырь, что не уберегли его суженую». Королевский дознаватель брезгливо отбросил листок, уставившись на меня. Я только выше вздернула подбородок. «У меня нет жениха. Я вообще не собираюсь замуж в ближайшие два года. Что там себе придумал этот барон Мерзякин? Даже не знакома с этим человеком. Со слов прислуги знаю, что барон неоднократно приезжал в наше поместье и даже просил у папеньки моей руки, но согласия так и не получил». «И чем же вы так заинтересовали барона, если даже не были лично знакомы?» Думаю, все дело опять же в моем наследстве. Мы с бароном Мерзякиным, а в некоторой мере, соседи, и, наверное, просто желает объединить наши земли. Подкинула я графу свою версию. Он насмешливо глянул на меня. Куда ни глянь, все жаждут заполучить ваше наследство. Вы же королевский дознаватель, вот и разберитесь со всем этим. Именно за этим я и приехал. И не уеду, пока не разберусь во всей этой запутанной истории. «Он что, собирается остаться?» «Надеюсь, у вас найдется комната для меня и моего слуги», продолжил граф, словно подтверждая мой немой вопрос. Он встал со стула, собирая в папку рассыпавшиеся по столу документы. «У меня в голове за одно мгновение пронеслись все мои прегрешения за последние три месяца. Да у меня же беглые разбойники на карьере, и Степан под замком в чулане до сих пор сидит». Граф Светлов уже стоял у двери, ожидая меня. Как он сказал его зовут? Дмитрий? Какое красивое имя. Так, стоп. Что-то мои мысли повернули куда-то не туда. Стоило ему приоткрыть дверь, когда нас донесся звонкий голос Несса. «Граф, разбойника такие, быстро иди сюда, я-то тебе уши надеру. Ты что опять натворил?» Такой гаммы чувств на лице графа Светлова, наверное, не было никогда. Я с улыбкой обошла застывшую у двери мужскую фигуру и подхватила вбежавшего в открытую дверь роскошного рыжего кота. «Граф, солнышко моё, что ты опять натворил?» Я подняла кота перед собой и нежно чмокнула его в розовый носик. Следом в комнату вбежала Несса. «Ах, вот ты где! Госпожа Каталина! Граф снова в горшок со сметаной залез! Мина ругается!» «Вы сами его разбаловали!» Я сразу предупреждала, что нечего коту делать на кухне. С этими словами я передала рыжего красавца горничной, добавив, «Передай Мине, чтобы поставила на стол еще один прибор, у нас гость, и позови ко мне Аграфену Гавриловну, срочно». Несса унеслась выполнять данные ей указания, а я повернулась ко все так же стоящему за моей спиной графу Светлову. «Кот?» — я кивнула. «Вы дали коту кличку «Граф»?» В голосе королевского дознавателя было столько праведного возмущения, что я даже улыбнулась. «Эк, его зацепила!» Пожав плечами, ответила. «А что вам не нравится? Отличное имя для любимого питомца, который полностью его оправдывает». А про себя добавила. «Такой же наглый красавец, как и тот, что стоит сейчас передо мной, прожигая взглядом угольно-черных глаз». Нянюшка уже знала о пожаловавших в усадьбу гостях, вот только кто они, не догадывалась. Она ожидала нас в большой гостиной и, увидев, поспешила навстречу. Господин останется на ужин? Господин королевский дознаватель прибыл из столицы и намерен остановиться у нас на несколько дней. Нянюшка охнула, прикрывая рот рукой. Я повернулась к графу со словами. Вынуждена оставить вас ненадолго, дать распоряжение насчет комнаты для гостей. Не скучайте, у нас прекрасные закаты. Надеюсь, чудесный вид из комнаты скрасит ваше недолгое одиночество. Отойдя за угол так, чтобы нас не смогли подслушать, зашептала нянюшке, прижимающей в отчаянном жесте руки к груди. Это граф Светлов, приехал с проверкой. Матушка монастыря направила жалобу самому королю. Барон Мерзякин тоже нажаловался на наш небольшой спектакль. Он, видите ли, желает поскорее жениться, чтоб ему пусто было. И что нам теперь делать? Чувствует мое сердце этот граф не так прост. Недаром королевский дознаватель. Нужно предупредить Радимира и Михайла, да и всех остальных, чтоб не болтали лишнего. «Куда ж его заселить? У нас и комнат-то готовых нет!» — запречитала нянюшка. «Селите на третий этаж. Вещи, что поприличнее, возьмите из комнаты Питера. И слуге, что с ним прибыл, найдите комнату по соседству. Мало ли он, вынюхивать для своего хозяина начнет. Пусть лучше оба на виду будут. Представь к ним Дарину. Она меньше всего про дела усадьбы знает, лишнего не сболтнёт». Нянюшка кивала головой в такт моим словам. Выглядела она слегка растерянной, прекрасно понимая, чем нам может грозить такая проверка. «Ну, я пошла». Расправив юбку простенького домашнего платья и растрепавшуюся косу, которую давно нужно было переплести, натянула на лицо дежурную улыбку, возвращаясь к стоящему у открытого окна графу. Руки за спиной, взгляд, устремленный вдаль, он даже не обернулся, когда я подошла и встала рядом. За окном стрекотали сверчки, Едва уловимый ветерок колыхал край шторы, принося с собой ароматы вечерних цветов. А как давно я сама любовалась закатом. Все времени не хватает. Жизнь снова мчится, будто скоростной поезд. Светлов словно озвучил мои мысли. «Закаты у вас действительно чудесные. Давно я не стоял вот так у окна с симпатичной девушкой и не любовался видами. Совершенно нет на это времени». Он обернулся с такой мечтательной улыбкой, что сердце пропустило удар, а потом затрепыхалось в груди пойманной птицей. Но господин королевский дознаватель, словно опомнившись, выпрямился. Взгляд его прищуренных глаз стал таким, словно он заранее подозревает меня во всех смертных грехах. Всего мгновение назад был ведь нормальным мужиком. Только не надо на меня так смотреть, я и сама могу. Вздернув подбородок, какой же он все таки высокий, Насколько могла холодней, сказала. «Прошу в столовую, вы, вероятно, проголодались с дороги». Всем видом показывая, что ему здесь не рады, первая отошла от окна. Ужинали мы вдвоем. Узнав о должности нашего гостя, все дружно решили не показываться ему на глаза. Родимир Касьян, скорее всего, проводит срочный инструктаж для своих подчиненных. А Герман только что вспомнила, что у него нет лекарской лицензии. А значит, по сути, он тоже нарушает закон. В столовую проскользнула Дарина и, сложив руки на белоснежном передничке, встала у стены. «Это ваша горничная, господин граф. Если вам что-то потребуется, обращайтесь к ней. Пойдемте, я покажу вашему сиятельству дом, чтобы вы невзначай не заплутали. Я провела быструю экскурсию, указав, какое крыло занимает прислуга, а где можно найти управляющего и экономку. Второй этаж занимаем мы с папенькой» посторонним на него, вход закрыт. Я выделила слово «посторонним», чтобы сразу стало понятно, он и есть этот самый посторонний. Третий этаж — гостевой. Это ваша комната, а соседнюю приготовили для вашего слуги. Вот набор свечей. Света у нас нет, поэтому советую ложиться спать пораньше. Водопровод не работает. Воду вам принесут в ведре, об этом попросите свою горничную. Ах да, ночная ваза под кроватью. Спокойной ночи, ваше сиятельство. И с ехидной улыбочкой я закрыла за собой дверь, чуть ли не в припрыжку побежав в сторону лестницы: А что я? Я, ничего, а то понаехали здесь из столицы, смотрят на все с брезгливой гримасой. Спустившись вниз, прошла в свою приемную, как и ожидала, застала всех там. Пересказала наш с графом разговор, перечисляя все жалобы, дошедшие аж до самой столицы. Герман. «Тебе придется на время переквалифицироваться в помощника Касьяна. Будешь пока работать на огороде. Тебе там вроде нравится. Нельзя допустить, чтобы узнали, что ты практикуешь без лекарской лицензии». Парень согласно кивнул и даже немного расслабился. Главное, чтобы никто не проболтался, что именно он лечил барона. «Касьян, у тебя все просто. Работаешь в прежнем режиме. Радимир, сообщи сыновьям о нашем госте. Пусть работают как прежде». «Михайло нужно постараться не показывать дознавателю Степана, пока не поймем, чем нам это грозит. И в горшечном предупреди, без лишней нужды не высовываться». Обсудив наши дальнейшие действия, разошлись. Заглянув к папеньке, с сожалением заметила, что его состояние так и не изменилось. Не помогали ни книги, ни прогулки на свежем воздухе. Барон Снежный был совершенно доволен своей новой жизнью. Он даже как-то помолодел, посвежал лицом, Пожелав папеньке спокойной ночи, отправилась в свою комнату. Еще долго ворочилась в кровати тиская кота. В конце концов, возмущённо мяукнув, граф ушел спать на соседнюю подушку. Не нравится ему, видите ли. Такой же вредный, как и тот, что спит сейчас на третьем этаже.